Глава двадцать первая. Руслан ожидал их у бассейна. Он сидел на краю, болтал ногами и поглядывал в сторону дорожки, что вела к забору и воротам. Маленькое уточнение. Сидел он у бассейна в доме Назара. Зоя соскучилась по сыну. Не видела его три дня, а кажется, вечность. «Мама! Пап!» Рус, увидев родителей, едва не падая, немного поскальзываясь и пробуксовывая, сразу кинулся к ним. Зоя поспешила навстречу, отмечая, что ребёнок ещё больше загорел и выглядел абсолютно здоровым и энергичным. «Малыш!» Она крепко-крепко обняла его. Сынишка сразу же обвил её шею тонкими ручками и выглядел, что она не могла. и прижался всем телом. Зоя подняла ребёнка на руки. Пока он не вырос, будет таскать. Мам, ты не сердишься? Руслан заискивающе и виновато заглянул ей в лицо, одновременно через плечо поглядывая на папу. Нет. Не сержусь. Уф. Я знаешь, как переживал. Знаешь, Знаю. Надежда Ивановна поднялась с шезлонга и направилась к ним. Рада вашему возвращению, поприветствовала она их. Назар о чём-то с ней разговаривал. Зоя расспрашивала Руслана, чем он занимался прошедшие дни. Сын быстро-быстро рассказывал, как они гуляли с дедом, катались на яхте, Что изучали с Надеждой Ивановной и как ходили в зоопарк, где на него произвёл особое впечатление белый медведь. Мам, мама, представляешь, мы проходим мимо, а он поднимается и смотрит прямо на меня. Честное слово, мама. Честное слово. Автоматом поправила она его, а сама встала таким образом, чтобы видеть Назара. Зоя интуитивно искала его глазами, ничего не могла с собой поделать. Тот тоже поглядывал на неё. Они вернулись, каждый в свою обычную среду. Можно забыть, что было в горах. Можно собрать вещи и уехать в другой город. А можно пригласить Назара на ужин. Что она и собиралась сделать? Приходи. Пригласи. Они начали одновременно. Назар, обсудив с Надеждой Ивановной текущие вопросы, подошёл к ним. Руск к тому времени выговорился, рассказав обо всём сразу. Зоя знала: подробности будут вечером. И ещё она знала, что сынa разбирает любопытство, потому что тот переступал с ноги на ногу, выдавая нетерпение. Но пока о чём-либо говорить ему рано. Назар довольно улыбнулся, от чего от уголков его глаз побежали сеточки морщин. А ещё он выглядел счастливым. Тёмные глаза поблёскивали, и в них Зоя видела своё отражение. Её и саму переполняли эмоции: положительные, щемящие, вдохновляющие. Зоя не собиралась ничего планировать. строить долгоиграющих планов, пусть идёт всё так, как идёт. Говори, что хотела сказать, мягко заметил Назар, приобняв Русу за плечи. Сын с готовностью прижался к отцу, прильнул всем телом, тоже соскучился, стоит, жмурится от удовольствия. Приходи к нам на ужин. Приду. Ой, это будет здорово. Мама, папа, а вы помирились? Зоя принципиально не ответила на вопрос сына, более того, демонстративно склонила голову набок и прищурилась, мол, выпутывайся в это раз сам. Тот потрепал рысы по влажным волосам и с ещё более хитрым прищуром ответил: Вот вечером и узнаем. Зоя готовилась к ужину. Для готовки чего-то основательного времени не было, поэтому она разморозила мясо, по-быстрому его замариновала и отправила в духовой шкаф. Туда же последовали и овощи. Руслан всё время крутился на кухне и исправно выполнял роль самой невинности. Чувствовал, что накосячил, и всеми силами пытался подлизаться к матери. Звонок от Олега застал Зою врасплох. Когда она увидела, кто именно звонит, дурное предчувствие колыхнулось в груди. И у девушки возникло малодушное желание не отвечать. К тому же Назар вот-вот должен был прийти. Они договорились на восемь часов. Сейчас же часы показывали семь тридцать пять. Зоя некоторое время наблюдала за светящимся экраном телефона. Рослан убежал переодеваться. Значит, разговора не услышит. Да и предчувствие, что ей может сказать Олег, что вернётся к ней или ещё что-то. Зоя мазнула пальцем по экрану, принимая вызов. Привет. Привет, долго не отвечала. По первым же словам Зоя определила, что Олег выпил Всё-таки предчувствие её не обмануло. Она приготовилась отражать нападки. Если в первые годы брака, даже пьяным, он её не трогал ни словесно, ни физически, то последние годы особо не церемонился. Бить не бил. Тут у Зои к нему не было претензий. И в сексе он её тоже не обижал, не насиловал. Было несколько раз, когда Зоя категорически не хотела, Но секс всё же состоялся. Но тут уже кто с какой стороны посмотрит. Вроде бы и жена, но вроде бы и не хотела. Зоя оборвала себя. Прошлое в прошлом — сто процентов. Ужин готовила. Хм, для своего Ватарова. Хм, отзеркалила его реплику Зоя. открывая шкаф и проверяя мясо на готовность. Идеально мягкое. Она кивнула сама себе, оставшись довольна. Овощи приготовились чуть ранее. Олег, не стоит начинать старую песню. Давай по существу. В трубке снова послышался смешок и звон стакана о бутылку. Зой, девочка ты моя. «Вернее, не моя. Моей ты никогда не была. Не сердись, ок?» В последние дни слишком часто мужчины просят её об этом. Плохая тенденция намечается. «Я не сержусь, Олег. Ты же знаешь. Мы расстались с приятелями. Ими же давай и останемся в настоящем. Не хочу говорить о прошлом». «Я о настоящем, Зоя. Ответь, так ты с ним?» Зоя сначала показалась. Она даже отняла телефон от уха, потом снова вернула его на место. «Выбор отеля не случайен. Правильно, Шайский?» «Ты всегда была умненькой. Не всегда. Всегда. Просто раньше больше наивной». и позволяла с собой играть, забывала включать мозги. Зоя сильнее сжала телефон. Пожалуйста. Пожалуйста. И И усмехнулся Шайский уже громче. Считай, я пытаюсь исправить прошлые грехи. Не думаешь же ты, что я оставил Ватарова вне зоны наблюдения. Я прекрасно знал, чем живёт этот у... Уб... этот парень, чем владеет, кого трахает. Надо сказать, трахал он только свою жену. Не гулял, сука, хотя и мог. Верный. Олег. Его слова не могли оставить её равнодушной. — Ты можешь выслушать меня или нет? — повысил голос и сразу же быстро добавил. Прости. Не скидывай звонок. Мне хреново. Вот как чувствовал, что ты с ним. Не, я даже хотел этого. Вернее, как хотел. Я сделал всё, чтобы ты с ней встретилась. А дальше дальше у вас получилось. И, наверное, я даже рад. Не, точно рад. Росс будет с отцом. И ты Она слушала и ничего не говорила. Ничего ей было сказать. Олег. Береги себя хорошо. Я-то берегу. Конечно, не имею всего, что раньше. Но мы с сыном хотя бы начали общаться. Я рада за тебя. Так ты с ним? Да, Олег. Я с Назаром. сказала. Слух. И улыбнулась. Назар пришёл ровно в 8. За эти часы он успел постричься, побриться и выглядел лет на 5 моложе. С собой он принёс огромную корзину цветов. Тебе, но в руки я тебе не дам, она тяжёлая. Довольно улыбнулся он. Говори, куда поставить. Туда. Зоя разволновалась и ткнула пальцем в сторону дивана. Точно туда. Угу. Ничего нового не происходило. Назар пришёл к ней в дом, и всё было иначе. Абсолютно. Как только он поставил корзину на пол, сразу же вернулся к Зое. Подошёл. по-собственнически положил руки на плечи Зои и притянул её к себе. Прежде чем его губы коснулись её, он успел шепнуть «Прическу не испорчу». Зоя мысленно фыркнула. «Да чёрт с ней, с прической! Зоя хотела его губы!» И получила. Назар прикоснулся к ней, сразу же проникнув языком внутрь. Он не церемонился. Не пробовал, не спрашивал. Он выражал жажду, что испытывал. У Зои от близости этого мужчины закружилась голова, а по телу покатилась знакомая из Тома. Как же ей хорошо с ним. Безумно. Не передать словами. Она с готовностью откликнулась на его ласку, раскрывая губы и приглашая к более активным действиям. Скучился. Как же я по тебе уже соскучился. Его шёпот ложился на её кожу невесомым покрывалом. Зоя прильнула к Назару ближе, уничтожая последнее пространство между ними. Идеально, когда их тела соприкасались вплотную, как будто кто-то заранее позаботился о том, чтобы они идеально дополняли друг друга. А целоваться, правда, приятно. Голос Руслана мгновенно привёл мужчину и девушку в себя. Первой реакцией Зои было смущение. Она отпрянула, хотела выбраться из властных рук Назара, только кто её отпустил. Назар и не думал размыкать объятий. Он и поцелуй прервал неспешно, точно ничего сверхординарного не произошло. И сын не застал их страстно целующимися. У Зои такое случилось впервые в жизни. Подростёшь и узнаешь. Подростёшь это по годам или по росту? У Руслана появилась особенность передвигаться неслышно. Зоя привыкла, что он раньше постоянно бегал, семенил ножками, и его было слышно отовсюду. За последние месяцы в сыне много что изменилось, и Зоя признавала, что перемены к лучшему. Хотя бы по росту. Для начала. Назар заговорщически подмигнул Руслану, и тот довольно кивнул. Ужин накрыли на веранде. Зое помогали оба мужчины. Руслан выглядел чрезвычайно довольным, и сердце Зои переполняло радость. Вот оно счастье. большего ей, пожалуй, и не надо. Как оказалось, Зоя ошиблась. За столом они разговаривали обо всём и ни о чём. О футболе, о бассейне, о том, в какой сад пойдёт Руслан. Саат сын особо не рвался, ему было хорошо дома, и лишь когда Назар рассказал более подробно про занятия, про друзей, про спортивные мероприятия, Глаза у сына загорелись. Зоя с Назаром так и не решили пока вопрос усыновления Руслана, но скоро решат. Сейчас Зоя даже хотела, чтобы Руслан носил фамилию Назара. Стемнело. Назар включил фонарики, отрегулировав их по яркости, чтобы они не били в глаза. Зоя отнесла грязную посуду на кухню, загрузила в посудомойку. Её мужчины остались на веранде. Она видела их через большое панорамное окно. Мужчины стояли к ней спиной и о чём-то беседовали. Руслан даже скрестил ладошки вместе, говоря что-то очень важное отцу. Так, протянула Зоя, наблюдая за ними. У кого-то появились секреты, или эти же кто-то затевают очередную авантюру за её спиной? Зоя прислушалась к себе. Ещё недавно она признавалась в ревности к Назару, в том, что ей было больно делить любовь сына. Всё изменилось. И этому она тоже была рада. Включив чайник, Зоя направилась к мужчинам. Те, увидев её, сразу же замолчали. Секрет ничьим, да? Зоя остановилась в дверном проёме. Ничего подобного. Зоя демонстративно вскинула брови кверху. Ладно, можете и дальше секретничать, но сначала помогите мне с чаем. Пить будем тут или на кухне? Давай здесь. Ночь тёплая и комаров нет. Они вторично сели за стол. Рослан заёрзал сильнее, не притрагиваясь ни к чаю, ни к десерту. Пап. Ну, давай же. В конечном итоге не выдержал сын. Зоя с интересом посмотрела на Назара. Точно, что-то затеяли. Снова. Назар прокашлялся, после чего встал, довольно церемонно отодвинул стул подальше за спину. Зою разбирало любопытство. Так официально всё. Внезапная догадка пронзила девушку, и она сразу же откинула её. Нет, нет, не может быть. Назар обогнул стол, стал напротив Зои, а потом опустился на одно колено, вызвав у неё самые противоречивые эмоции, начиная от неверия, некого детского восторга, и щемящей любви. Она сидела, опасаясь пошевелиться. Назар всё с тем же серьёзным лицом достал бархатную коробочку. «Откуда?» Она её не видела, не заметила или плохо рассматривала Назара, когда он пришёл. «Зоя, я прошу тебя стать моей женой», сказал Назар, открывая коробочку и сказала, и показывая изумительное кольцо с блестящими переливающимися гранями. На этот раз я хочу сделать всё правильно, чтобы ты понимала мои намерения. Если я спешу, скажи. Кстати, у нашего сына, как у старшего мужчины, проживающего с тобой, я спросил разрешения. Он за обеими руками. Ответ за тобой. «Зоя, если ты примешь кольцо, я обещаю, что сделаю всё, чтобы ты со мной была счастлива каждый день. Я не наверстаю те годы, что мы прожили в Розь. Зоя, ты что, плачешь?» «Да ну вас!» В сердцах воскликнула она, не замечая, как слёзы радости побежали по щекам. «Конспираторы!» «Маленькая Турция!» «Ты чего? Эй!» Назар ловко поднялся, сразу же оказался сбоку и обнял её, прижимая к себе и даря тепло. «Кольцо-то отдай! Моё оно!» «Довольная есть!» — Руслана шло эхом к её счастливому схлипу.